Глава 19. Странная приманка. Через два дня после описанного происшествия с Барсуком молодые путешественники добрались до Кумберленд-Гоуза, одного из значительнейших постов компании Гудзонова залива. Начальник этой станции, живший на ней, был другом отца Нормана. И само собой разумеется, во время их пребывания в Кумберленд-Гоузе Мальчиков старались как можно больше развлекать. Тем не менее, они недолго пробыли у гостеприимных хозяев, так как желали окончить свое путешествие ранее наступление зимы, когда плавание на пирогах становится немыслимым. Зимой не только озера, но и самые быстрые реки замерзают на многие месяцы. Вся земля покрывается толстым слоем снега, и передвижение становится возможным лишь на лыжах или в санях, запряженных собаками. Этот способ передвижения употребляется как индейцами и эскиносами, так и немногочисленными в тех краях промышленниками и охотниками, когда им приходится перебираться с одного места на другое. Путешествие в таких условиях не только затруднительно, но и в высшей степени опасно. Съясных припасов очень часто достать негде. Дичь попадается очень редко, так как почти все птицы и четвероногие на зиму перебираются в более теплые места. И нередко случается, что целая группа путешественников и даже индейцев, которые, как известно, могут питаться решительно всем, чем угодно, погибают от голода и мороза. Мальчикам все это было хорошо известно и потому они очень торопились добраться до цели путешествия ранее наступления холодов. В форте они, конечно, получили новое полное снаряжение, но помня, что им предстоит много волоков, взяли с собой лишь самое необходимое. Так как для переноски пироги необходимы были два человека, весь багаж, который могли нести два других мальчика, конечно, был весьма ограничен. Ведь Франсуа был еще совсем ребенком, а Люсьен никогда не отличался большой силой. Самая значительная часть их багажа состояла в легком топорике, кое-каких кухонных принадлежностях с небольшим запасом провизии и, конечно, в ружьях. Покинув форт, они несколько дней продолжали плыть вверх по Соскочевану, затем распрощались с ним, и вошли в маленькую речонку, северо впадающую в Соскочеван. Перенеся свою пирогу через небольшой Волок, они достигли другой небольшой речки, текшей в другом направлении и впадавшей в один из рукавов Миссисипи. Плывя по ней и совершив еще несколько переносов пироги, они вошли в озеро Лакрос, а затем последовательно в озеро Светлое, Буйволовая и Мети. После этого озера им пришлось нести пирогу на очень далекое расстояние, чтобы достичь верховья реки, известной под названием Ясной воды. По ее течению спустились они до самого ее устья и вошли в Оленью реку или Атабаску, одну из прекраснейших рек Америки. Они, в сущности, уже находились на самой Маккензиевой реке, так как оленья река, пройдя озеро Атабаска, получает название Невольничьей реки, а по выходе из большого Невольничьего озера называется Маккензиевой, и под этим названием впадает в ледовитый океан. Итак, попав, наконец, на главную реку, которую им предстояло проплыть, они со спокойными сердцами, полные надежд поплыли по ней. Правда, перед ними лежало еще полторы тысячи миль пути. Но мальчики представляли себе этот оставшийся путь очень легким. Так как у них оставалось еще около двух месяцев теплой погоды, то они не сомневались, что успеют добраться до цели их путешествия до начала зимы. Так плыли они вниз по реке, наслаждаясь чудесными видами и долины. Сама река своей шириной и покрытыми лесом островами напоминала скорее цепь озер, чем обычную реку. Часто отдавались они течению, иногда работали веслами, а чудная канадская песня лодочников звонко разносилась по окрестности, и припев ее повторяла эхо соседних берегов. Ни одна часть путешествия не оставило в них такого приятного воспоминания, как это. В провизии они также не испытывали недостатка. В реке водилось много семки и серебристых рыбок, которых местные жители называли доры. Они стреляли также утк и гусей, и жаркое из этих птиц стало их обычным обедом. Гуси попадались разных видов, были и снежные гуси, называемые так из-за их белоснежного оперения, и смеющиеся гуси, крик которых напоминает человеческий хохот. Индейцы приманивают этих гусей тем, что произнося слог "уа" в то же время многократно ударяют себя ладонью по открытому рту. Мальчиком попадался также и гусь Брента, и канадский гусь, который и есть Настоящий дикий гусь. Другая разновидность этого гуся, известная под названием казарки, также попадалась нашим путешественникам. Кроме этих разновидностей, по словам Люсьена, в северных широтах Америки водятся многие другие породы птиц в высшей степени, необходимые их обитателям. Целые племена индейцев в продолжении многих месяцев в году питаются исключительно ими. Что касается уток, то одна разновидность, особенно интересовавшая мальчиков, все не попадалось им. Это была знаменитая парусная утка, так справедливо прославляемая американскими гастрономами. Она неизвестна в Луизиане и водится только по берегу Атлантического океана, и мальчики, никогда не пробовали ее. Норман, впрочем, слыхал, что она иногда попадается в скалистых горах и в других частях страны пушных зверей, и они надеялись встретить ее на Атабаске. Люсьен по обыкновению имел представление о ней и мог бы легко узнать ее по виду. Он предложил сообщить товарищам сведения, не только относящиеся к этой разновидности, но и вообще рассказать об этих интересных птицах. Парусная утка, начал он, по всей вероятности, самая знаменитая и ценная из всех уток, вследствие замечательного нежного вкуса ее мяса. Это совсем небольшая птица, редко весящая более трех фунтов. Оперение ее далеко не так красиво, как оперение некоторых других разновидностей. Голова красная или каштановая, грудь блестяще черная, а большая часть туловища сероватого цвета. По всей вероятности, этот серый оттенок, несколько напоминающий корабельный парус, и дал птице ее популярное название, хотя достоверно происхождение его неизвестно. Она очень напоминает красноголовку Европы и Америки, так что издали их даже трудно отличить друг от друга. Последняя разновидность водится всегда вместе с настоящими парусными утками и часто продается вместо них на рынках Нью-Йорка и Филадельфии. Натуралисту, впрочем, легко отличить их по клюву и глазам. У парусной утки глаза красные, клюв зеленовато-черный и почти прямой. Красноголовка же имеет глаза оранжево-желтые, клюв синеватый и по верхнему краю вогнутый. Парусная утка известна в естественной истории под именем Анас велеснерия, вследствие того, что питается корнями водяного растения, известного всем любителям аквариумов и называемого Валесинерию по имени итальянского ботаника Антонио Валесинери. Эта трава растет в медленно текущих реках и на морских отмелях, где вода лишь слегка солоновата. Вода, в которой она растет, обыкновенно не глубже пяти футов, а само растение поднимается из воды на два и более фута и имеет листья густого зеленого цвета. Корни валиснерии белы и сочны и слегка напоминают сельдерей, отчего и все растение известно среди охотников на уток как дикий сельдерей. Парусная утка почти исключительно питается этими корнями. И они-то и придают ее мясу присущий ему особенный нежный вкус. Там, где в обилии растет валиснерия, как, например, в Чизапикском заливе, или по реке Гудзон, вводится и эта утка, весьма редко встречающаяся в других местностях. Она питается только корнями в лесной рей, не трогая листьев, и для этого ныряет и вытаскивает их с большой ловкостью. Листья, лишенные корня, плавают по воде и в громадном количестве прибиваются к берегу. Парусные утки ценятся очень высоко на американских рынках. И эта охота на них составляет прибыльное занятие для сотен охотников, живущих по берегу Чезапикского залива. Права охоты на них часто бывало поводом к столкновениям между охотниками различных штатов, лежащих вокруг этого залива, переходившим иногда в настоящие кровопролитные схватки. Наконец, правительствам этих штатов удалось устранить недоразумение и урегулировать отношение ко всеобщему удовлетворению. В эту минуту пирога обогнуло колено реки, и свободное водное пространство открылось перед путешественниками. Они увидели, что другая река с очень тинистой водой впадала в ту, по которой они плыли и около места впадения и на довольно большое расстояние ниже его вся поверхность реки была покрыта зеленой водяной травой, напоминавшей осоку. У края этой осоки и в той части ее, которая казалась менее густой, виднелась стая нырявших и плескавшихся диких птиц. Они были очень малы, очевидно утки, но расстояние было еще слишком велико, чтобы рассмотреть, какой разновидности они могли принадлежать. Единственный белый лебедь, трубач, виднелся на воде между стаей и берегом, медленно направляясь к последнему. Франсуа тотчас же зарядил один из стволов ружья, лебяжьей или, вернее, козлиной дробью. Базиль тоже схватился за ружье. О будках никто и не думал. Все внимание было сосредоточено на трубаче. Люсьен вынул подзорную трубу и начал наблюдать за стаей. Мальчики не принимали предосторожности по отношению к уткам, не намереваясь стрелять по ним, и потому пирога медленно продвигалась в их направлении. Но восклицание Люсьена заставило их переменить тактику. Он отдал приказание, остановить пиргу, говоря им, что птицы, видневшиеся перед ними, были именно парусными утками, о которых они только что беседовали. Он нисколько в том не сомневался. Это сообщение вызвало новое волнение. Мальчики мечтали хоть одну из них застрелить и попробовать, а потому приняли все меры, чтобы достигнуть своей цели. Им было известно, что из тех водоплавающих эти утки наиболее пугливы, и что приблизиться к ним можно только хитростью. Пока они кормятся, у них, по рассказам охотников, выставлены караульные. Насколько это справедливо, достоверно неизвестно, но неоспоримо то, что они никогда не ныряют все одновременно, и что, пока некоторые находятся под водой, Другие зорко осматриваются, точно остерегаясь возможных врагов. Норман поэтому предложил приладить к передней части пироги густые ветки, так, чтобы скрыть и саму пирогу, и всех сидящих в ней. Мальчики одобрили этот план и пристали к берегу, где срезали несколько кустов, приделали их к порту, сами легли в пирогу и начали медленно, продвигаться к Ружья Оружие были им ни к чему. Вся их надежда сосредотачивалась на двухстволке Франсуа, который сидел на носу, готовый во всякое мгновение открыть огонь. Остальные правили пирогой. Козлиная дробь была заменена более мелкой, а лебеди забыли и думать. Приблизительно через четверть часа Пирога, бесшумно скользя по реке вдоль густой травянистой заросли, которая в этом месте состояла из вальсинерий, подошла к уткам, и мальчики, глядевшие сквозь ветки, могли ясно различить птиц. Стая состояла из трех разных пород уток, пасшихся вместе. Кроме самих парусных уток, были другие, очень на них похожие но более мелкие, красноголовки. Затем были еще утки, совершенно не похожие ни на тех, ни на других. Их головы были тоже красного, но более яркого цвета, с белой полосой, шедшей от самого клюва через макушку головы, что дало Люсьену возможность сразу определить их. Это были свищи. Но что наиболее заинтересовало наших путешественников, так это отношение этих трех пород друг к другу. Оказывалось, что свищи добывали себе пищу систематическим грабежом парусных уток. Последние, как уже сообщил Люсьен, питались корнями валиснерий, но чтобы раздобыть их, они вынуждены нырять на глубину четырех или пяти футов и оставаться некоторое время под водой. Свищи также очень лакомы до сельдерея, но не принадлежат к числу хороших ныряльщиков и поэтому не способны доставать себе эти корни. Какой же хитрости прибегают они, чтобы добыть себе любимое лакомство. Плавая как можно ближе к парусной утке, они ждут, пока та не нырнет. Свищ тогда бросается вперед, Внимательно осматривает окружающую осоку, он всегда может точно определить ее по трепетанию, у каких корней работает утка, и ждет момента появления утки над поверхностью воды. Раньше, чем бедная птица будет в состоянии стряхнуть глаз воду и открыть их, свищ бросается на нее, выхватывает из ее клюва добытый корень и исчезает вместе с ним. Иногда между ними возникают столкновения, но свищ, зная превосходство своего противника в силе, редко вступает в битву. Обыкновенно он пользуется своей быстротой и спасается бегством. А с другой стороны, и сама парусная утка редко преследует его, сознавая бесцельность погони. Она только с видом глубокого сожаления и укора смотрит ему вслед, а затем, очевидно решив, что в воде осталось еще много других корней, снова ныряет на дно. Красноголовка редко имеет столкновение с теми или другими, так как довольствуется листьями и стеблями, в изобилии плавающими на поверхности. Пирога подплывала все ближе, и мальчики с большим интересом следили за утками. Они заметили, что трубач также подплыл к ним, на что утки не обращали ни малейшего внимания. Люсьена поразила внешность этого лебедя, его перья казались херошинами, и плыл он как-то слишком натянуто и ненатурально. Он совершенно не двигал головой, а держал ее опущенной почти до воды с видом птицы ищущий пищу на поверхности. Люсьен ни одним словом не заикнулся со своим товарищем о своих наблюдениях, так как они все упорно молчали из боязни испугать уток. Но Базиль и Норман тоже заметили странный вид и поведение лебедя. Что же касается Франсуа, все его внимание сосредотачивалось на утках, и он не видел ничего другого. Приблизившись к уткам, они заметили, что каждый раз, как лебедь подплывал какой-либо из них, та тотчас же исчезала под водой и больше уже не показывалась на поверхности. Это обстоятельство сильно заинтересовало их. Они хотели уже сообщить друг другу о своих наблюдениях, но в эту минуту выстрел Франсуа отвлек их внимание, и все стали смотреть сквозь ветки, чтобы поскорее посчитать убитых им уток. Несколько уток лежали мертвыми на воде, несколько других продолжали еще биться, но мальчикам было не до их подсчета. Необъяснимое явление приковало все их внимание. Лебедь, поведение которого и раньше казалось им весьма странным, теперь вел себя еще более непонятно, вместо того чтобы взлететь после выстрела в воздух и исчезнуть, он вдруг затанцевал и занырял в воде, все время испуская крики, весьма похожие на человеческий голос. Затем он вдруг поднялся из воды и упал на спину на некотором расстоянии от прежнего своего места, а вместо него на поверхности воды показался темный круглый предмет, двигавшийся по направлению к берегу и все время испускавший все те же ужасающие крики. Темный предмет был ничем иным, как затылком человека, а река становилась все мельче, и голова все больше высовывалась из воды, так что скоро мальчики ясно различили блестящую шею и голые плечи индейца. Все объяснилось. Индейц вышел на охоту на уток и употребил чучело лебедя, для своего прикрытия. Отсюда и странное поведение птицы. Пирогу, скрытую ветвями, он не замечал, пока выстрел Франсуа не привлек его внимания. Этот выстрел и головы мальчиков, выснувшиеся из-за ветвей, испугали его больше, чем его появление испугало самих мальчиков. Быть может, это были первые белые лица, которые он видел на своем веку. Как бы то ни было, он был чрезвычайно перепуган и, дойдя до берега, не останавливаясь и не оборачиваясь, бросился бежать со всех ног, точно преследуемой нечистой силой. Путешественники ради интереса забрали лебединую кожу. К застреленным франсуа уткам они присоединили около двадцати уток, брошенных индейцем во время бегства и всплывших на поверхность. Все они были связаны друг с другом. Забрав их в пирогу, мальчики очистили ее от ветвей и, снова взявшись за весла, стрелой полетели вниз по реке.